Глава тринадцатая. Кто, кто за дверью живет? Нежить и ту хорошо. Выглянув из манящего проема, магический огонек сразу же погас. Цирин внимательно посмотрел на нас с Даней. «Я внутрь. Хочу посмотреть, куда ведет эта дверь. Предлагаю вам двоим подождать меня здесь». «Я замотала головой». «Я с вами!» — ректор ухмыльнулся. «Ну да, ну да». «Как же так? Главную вредительницу не пускают поработать!» И, не обращая больше внимания на смутившуюся ведьму, повернулся к лешему. «Ты что скажешь?» «Мне кажется, нам нужно вместе быть». Пожал плечами Даня. «У каждого из нас свои возможности. Вдруг что случится с одним, остальные помогут». «Ладно», — кивнул профессор. «Тогда так. Идем так же, как и раньше. Я подсвечиваю дорогу мага огоньком». «Ты, Даня, если вдруг что-то неладно почувствуешь, скажи. Магдалена, это и тебя касается. Увидишь что сперва нам сообщи, все ясно». «Да, профессор», — вымученно вздохнула я. «Опять из меня вредителя делают. А дверь, между прочим, я увидела. И вообще, если бы не я, мы до сих пор бродили бы по этим мрачным тоннелям и пещерам, безо всякой надежды на выход. Но Цирину не было никакого дела до моих переживаний. Он уже входил в проем». Пришлось привычно пристроиться у него за спиной. Даня, как и раньше, замыкал отряд. Зайдя внутрь, дверь за нами сразу же закрылась, отсекая нас от озера. Но никто уже не обратил на это внимания. Ректор первым делом зажег мага огонек. И сразу стало видно, что идем мы не по природному тоннелю, а по рукотворному коридору. Вот только кто же его создал? Я с любопытством покрутила головой. Высокие, с человеческий рост точно ровные стены с обеих сторон были покрыты непонятными иероглифами. «Профессор Цирин!» — тихо окликнула я главу нашего отряда. «Здесь везде на стенах записи непонятные». Ректор остановился, медленно обернулся и смерил меня непонятным взглядом. «Опыты, Магдалена! Как только выберемся из этого отвратного места, тебя ждут опыты!» Я поежилась от его слов и огорченно вздохнула. Вы же сами предупреждали, чтобы я говорила обо всем странном, что увижу. Именно. А еще я предупреждал, чтобы ты не лезла купаться в то непонятно чем окрашенное озеро. И ты снова меня не послушала. Теперь пожинай плоды. И сразу же без перехода. Что за символы ты видишь? Что-то вроде языка лернеев. Кто это? Удивленно спросил леший. Древняя народность. Вымерла из-за своего любопытства и желания везде сунуть свой нос. «Прямо как одна знакомая нам с тобой ведьма», — ответил Цирин. Даня перевел взгляд на меня и, понимающе хмыкнул. Я снова покраснела, а маг уже обращался ко мне. «Вам ведь их язык особо не преподавали». «Нет». Обиженно фыркнула я. «И чего цепляется? Сам ведь говорил обо всем докладывать. Но профессор, конечно же, не обратил ни малейшего внимания на мои чувства». «Великолепно!» — удовлетворенно кивнул он. И тут же язвительно добавил. «Очень хочется верить, что в этот раз вероятность, что ты снова куда-нибудь влезешь по незнанию и заблестишь любым другим цветом, близка к нулю». Я подозрительно хлюпнула носом, но ректор снова пошел дальше. Пришлось тащиться следом, мысленно жалея себя, такую невезучую и всеми обижаемую. На этот раз необычную дверь заметил сам Цирин. Он просто остановился через несколько минут ходьбы и внимательно посмотрел на стену слева, потом покачал головой. «Еще одна». Боюсь даже подумать, куда ведет это. И уже мне. Магдалена, предыдущая дверь тоже была с кольцом в виде спящего трибура. Я нехотя отвлеклась от такой сладкой жалости к себе любимой. Ну а кто же еще пожалеет-то? Недоуменно взглянула на своего бывшего учителя и честно призналась. Я только от вас сейчас узнала, как это чудо с хоботом, рогами и восьмию лапами называется. Но да, предыдущее дверное кольцо выглядело так же. Вернусь в академию. Первым делом поменяю весь преподавательский состав. А заодно и проэкзаменую всех адептов, начиная с первого курса. Буду безжалостно отчислять несправившихся с программой. Неучи у меня и так чересчур много. Мрачно прошипел раздосадованный моим ответом Цирин. Я с трудом сдержала нервную дрожь и мысленно порадовалась, что давно уже вышла из стен Академии. Зная Архимага, я могла с уверенностью утверждать, что переэкзаменовки не выдержит и половина адептов. Тем более, если Цирин появится в Академии в том же раздраженном состоянии, в котором он пребывал сейчас. «Значит, все же лернее», — задумчиво проговорил между тем профессор, внимательно осматривая находившуюся перед нами железную дверь, украшенную непонятным орнаментом из разноцветных завитков. Они самым причудливым образом меняли свой цвет каждый раз, когда по ним пробегали в сполохе синего пламени. «Защитные руны», — В полголоса пробормотал ректор. «И почему я не удивлен?» «У меня появилась странная уверенность, что ничего хорошего мой бывший учитель от этой двери и помещения за ней уже не ждет». «Сперва очевид. Теперь погибшая цивилизация. Что будет следующим, Магдалена? Самостоятельно отыщешь великий круг?» «От такой мрачной перспективы меня все передернуло. Стать бессмертной уж очень не хотелось». Но вопрос, к счастью, был риторическим. Ответа ректор не ждал, а, протянув правую руку, сосредоточенно, как бы лаская запертую дверь, изучал необычный узор на ней. Максимилиан Цирин. Это не девчонка, это ходячий магнит, притягивающий к себе всевозможные и даже, увы, невозможные в этом мире неприятности. Ее не стоило вообще выпускать из академии, хотя и там она нашла бы приключения на все свои части тела. Хорошо, и адекватный попался. Хоть и он за ней в случае чего присмотрит. Лучше бы мы и дальше продолжали блуждать по местным катакомбам. Но вот кто ее потянул искупаться в том озере? Теперь ходит, светится, как фонарь. Причем не обычный такой фонарь. Нежно-фиолетового цвета. Извращение какое-то, а А это неожиданно появившееся у нее умение видеть невидимое. Еще непонятно, что мы в найденном ею коридоре увидим и кого встретим. Если мы действительно столкнулись сголосками погибшей цивилизации Лернеев, возможно, все. Сволочи были первостатейные. И если за дверью окажется забытая библиотека, я уже даже не удивлюсь. Магдалена. Профессор некоторое время стоял перед непонятной дверью, словно в нерешительности, потом медленно протянул руку, через некоторое время раздался щелчок, рука опустилась ниже и словно неохотно потянула за фигурное кольцо. В этот раз дверь открылась тяжело, со скрипом. Узким коридором мы с опаской прошли в большую пыльную темную комнату. И снова дверь за нами закрылась, едва мы зашли в комнату. И снова никто из нас не обратил на это никакого внимания. В тусклом свете мага-огонька в руках ректора и моего свечения мы пораженно крутили головами, стараясь понять, куда умудрились попасть. Впрочем, вернее будет сказать, что старались понять лишь мы с Даней. Профессор, едва увидев, где мы оказались, тихо и, как мне показалось, обреченно пробормотал. И все-таки это забытая библиотека. Мы с Лешем вздрогнули и изумленно посмотрели на него, но задать вопрос не успели. Рядом с нами вдруг раздался чей-то старческий надломленный голос. Все верно, маг. Вы в заброшенной библиотеке. Мы с Даней напряглись и начали оглядываться в поисках голоса. Из-за темноты вокруг, естественно, так ничего и не увидели. Цирин же, даже не удивившись, склонил голову в подобие вежливого поклона. «Да будет вечность, милостиво к тебе, хранитель!» «Вечность уже давно забыла обо мне, маг!» «Ты привел видящую?» Ректор поморщился и ответил. «Скорее наоборот. Это она привела меня сюда!» «Действительно? Странно! Какое лето за дверью!» Вопрос показался странным и мне, и Дане. Профессор же вновь не удивился. Мы больше не меряем годы жизни таким способом. Сейчас 478 год от становления империи и 5056 от гибели твоего народа. Повисло долгое молчание. Мне показалось, что наш невидимый собеседник был ошарашен сказанным. Профессор, не выдержав, прервала я тишину. Что происходит? Где мы?